Глава 4. Я сильная. У меня огромная сила воли. Не сдамся злодею. Не соблазнит он меня своими яствами. «Вкусный суп», — кратчево интересуется начальник. «Что? В каком смысле?» — Застыла. Вдруг осознала себя с ложкой во рту. «Я съела почти весь суп, причем на автомате неприлично быстро. Как? Я действительно не понимаю, как я могла». Вот я что-то говорила, пила чай. А вот я уже съела суп. Тело меня предало. Я не хотела. Как же стыдно. Но как вкусно. Наверное, вкус супа в памяти не отложился, но осталось приятное, теплое послевкусие в животе. Позже надо будет узнать, сколько это стоило. Заплачу. Вкусный. С невозмутимым видом доедая, чтобы Каверин не так сильно радовался. Суп не просто вкусный, он восхитительный. Ни о чем не жалею, хотя супа этого было не так уж и много на несколько ложек продолжил свой практический монолог о принципах работы с подчиненными на всякий случай подальше отодвинув от себя салат с призывной дразнящей торчащими из него крупными креветками но прошло совсем немного времени и официант поставил передо мной большую тарелку с сочным бифштексом запеченными овощами и разными соусами это издевательство какое то нет но суп уже все равно съеден биту проиграна а кухня тут действительно весьма хорошая Может, позволить себе и второе блюдо. Конечно, в мой бюджет это не вписывается. Я сейчас очень строга к своим расходам, но... Берусь за вилку и нож. Плохо, когда воля слабая. Но обещаю, я буду над собой работать. Потом. Мясо оказалось великолепным. После столь вкусного блюда отправилась в дамскую комнату освежиться. Возвращаюсь. И подошедший официант торжественно ставит передо мной тарелку с мини-тортом. Простым пирожным, это украшенные ягодами чудно тарелки. Язык не поворачивается назвать. «Нет, но сладкое точно уже лишнее». «Я не заказывал десерт», — произносит Каверин, повернув голову к официанту. «Это комплимент от шеф-повара вашей даме», — невозмутимо отвечает официант. Смотрю на начальника и официанта. Такое впечатление, что тут какой-то мужской сговор с целью меня накормить. «Угу, накормить, сломить волю, показать свое мужское превосходство, все же добившись своего», — с яростью втыкая вилку в торт. Пробую. Мм, даже повар с ними в сговоре расприготовил в качестве комплимента эту тающую на языке нежность. В общем, так, Варвара Олеговна, Если вам так хочется дрессировать подчиненных, занимайтесь, мне это не интересно. Я мешать не стану, и не нужно ко мне бегать с отчетами по всем своим действиям. Сухо подытоживает этот обед к но я рада. По сути, мне дали карт-бланш, хоть здесь все хорошо. Начальник встает из-за стола судорожно еще взглядом официанта, которого и след простыл. Счет так и не принесли. Заметив мое метание взглядом по залу, шеф все же снизошел до пояснения. Можете собираться, я уже оплатил счет. Когда? Вы тогда, кажется, отошли. Внутри меня все сжимается от недовольства. Все же сделал так, как хочет, проигнорировав меня. И вот еще что, Варвара Олеговна. Вы так ратуете за дисциплину, но какой пример вы сами подаете подчиненным? Они наверняка заметят, что на обед вы сбежали раньше, а с обеда сильно опаздываете. Нехорошо, Варвара Олеговна. И это только первый рабочий день, а что дальше? Если такое будет продолжаться, я буду вынужден принять меры и написать на вас докладную записку вышестоящему руководству». Быстро взглянул на часы. «Да, официальное время обеда закончено, а мне еще ехать обратно. Это минимум минут сорок, если не будет пробок и такси быстро приедет на вызов». Каверин может при желании вообще сказать, что я с ним не обедал, обсуждая рабочие вопросы. Я поняла вас, Владислав Сергеевич. Угу. И больше никогда лично с вами обедать никуда не поеду. Урок усвоен. Спасибо, что уделили мне время и за обед. До свидания. Быстро встаю, собираюсь и вылетаю из ресторана. Давно такого унижения не испытывала. Думала, что нарастила броню, но нет. Все равно иногда достигают души чужие удары. Когда на улице шла по лесной территории в сторону выхода, Одновременно вызывая такси, заметила, как по дороге пронесся автомобиль Каверина. «Ничего, я совсем обязательно справлюсь. Только надо быть осторожнее». Возвращалась долго из за пробок Сразу зашла к секретарю, чтобы забрать отчеты, которые она должна была мне приготовить. А ее нет. Чуть позже выяснилось, что совсем нет. Сбежала, видимо, думая, что начальство уже все не приедет. Значит, и ей можно. На волне своего плохого настроения решила это дело не спускать на тормозах. Узнала личный номер секретаря, звоню. «Алло», — настороженно произносит Юлиана в трубку. Возможно, она мой номер еще не успела узнать и занести к себе в базу. «Юлиана, это Варвара Олеговна. Подскажите, пожалуйста, а вы где?» <соспорядок> <соспорядок> я отъехала по делам». «Вы еще вернетесь?» <соспорядок> «Да». «Хорошо, тогда жду вас, поскольку хотела бы увидеть отчеты сегодня». Я прям физически ощущаю, как Юляна мысленно кроет меня не самыми приличными выражениями. Возможно, секретарь уже дома или в каком-то другом приятном для себя месте, а тут надо на работу возвращаться и, собственно, работать. Одним словом, сделал гадость, на сердце радость, только радовалась я недолго. Сначала повалили подчиненные с документами на подпись, то, что не успел завизировать с утра Каверин, затем вдруг лично мне позвонили наши возмущенные партнеры. Сильно ругались из-за того, что мы задерживаем документы, договоры не подписаны, звонки игнорируются, объекты простаивают. На меня прям наезжают, а я ведь пока еще не в курсе, где, что и насколько у нас задерживается, да и вообще, с кем разговариваю особо тоже не в курсе. Тем не менее, пообещала в скорости уточнить все вопросы и предоставить нужные документы. Пошла прямо в отдел. Хорошо, хоть успела сегодня узнать, кто и за что отвечает. Главное, чтобы еще не ушли с работы пораньше». Когда пришла не особо спешившая обратно Юлиана с недовольной кислой мордочкой, я была вся в мыле, но более-менее разгребла самые срочные вопросы. И это только первый рабочий день. Секретарь кладет на стол передо мной отчёты. Вот то, что вы просили, Варвара Олеговна. Спасибо. Беру первую папку, но Юлиана не уходит, мнётся. Вы что-то хотели, Юлиана? Да. Уточнить. Я могу идти? Рабочий день уже окончен? Мельком взглянула на часы. «Да, закончен, как быстро время пролетело, но я пока не ознакомлюсь, хотя бы поверхностно с бумагами не уйду. Тут такой хаос, что надо скорее во всё вникать. Секретарь мне уже не нужна, но тот момент принципиальный». «Да, можете идти». Юлиана довольно улыбнулась. «Только перед уходом принесите мне еще, пожалуйста, вашу должностную инструкцию и объяснительную записку, по какой конкретной причине вы отсутствовали после обеда. Девушка замерла. «Я же объяснила!» Мне хотелось бы узнать поподробнее в письменном виде. «Ой, Варвара Олеговна, ну давайте не надо. Вы ведь сами задержались после обеда». О том, задержалась я или отсутствовала по рабочим причинам, я тоже отчитываюсь, но не вам. Так что пишите, Юлиана. Я очень любопытная. «Варвара Олеговна, давайте на первый раз без объяснительных. Может быть, хотите чай или кофе? Время близки к ужнавые. «Занятых, хотите, я сбегаю в наше кафе для сотрудников, возьму вам что-нибудь, и я, наверное, еще задержусь, а то, как вы тут без меня, вдруг еще какие-нибудь документы понадобятся?» «Чай сделайте, пожалуйста, ничего больше не надо». Юлиана восприняла мой ответ правильно, кивнула с явным облегчением и испарилась. «Не люблю, когда откровенно любезят, но хотя бы немного напугать секретаря надо было». Погрузилась в мир отчетов, смотрю с начала прошлой года. Судя по подписям на документах, Каверин пришел в этот отдел чуть больше двух лет назад, и в начале дела у него шли хорошо. Показатели изначально были приятные, потом только росли, даже восхищали. Но вот примерно полтора года назад показатели начали падать. Сначала постепенно, а потом прям резко. В это время как раз еще заместитель сменился. Через полгода еще один и еще. Конечно, Каверин у нас был одной, у него папочка в акционерах. Так что его не увольняли. А вот замы стали быстро меняться. Но все таки что же случилось полтора года назад? У меня недостаточно информации. Хоть этого и не люблю, но придётся обратиться к источнику виде сплетен. Только для начала надо узнать, кто из местных болтушек работал тот полтора года назад и достаточно информирован. Закрыл отчет и взглянул на часы. «О, всё, давно пора домой».